Глава вторая. «Хижина на окраине леса». Вивьен Твист. Пока еще шестой курс. К домику она добралась в магических сумерках. Из-за того, что в Академии случился мощный выброс, накрыла соседние леса и поля. По этой причине поблизости не было населенных пунктов. Поговаривали, что деревенька на три дома, что когда-то ютилась в пяти километрах отсюда. чтобы снабжать кухню Академии свежей зеленью и овощами, однажды поднялась в воздух вместе с коровниками и отбыла в неизвестном направлении. Вивьен не то, чтобы верила во все, что болтают, но сочинять она и сама умела. Взять эту жуткую сказку про некроманта, который водился на тёмной-тёмной кафедре и носил на плече чёрную-причёрную птицу. Если бы такой существовал, то Вивьен столкнулась бы с ним в первый же подготовительный год, когда первокурсники еще не были распределены по факультетам. И тогда на его кафедре добавилось бы всех цветов радуги. Но студенты любили напустить таинственности и важным голосом между делом сообщить. «Вот когда я поднимал графы из фамильного склепа, или... Та жуткая ведьма преследовала меня еще целых три метра после того, как я ее упокоил. Вивьен знала, что все это чушь, что так мальчишки красовались перед тем, как подкатить к сокурсницам. Но все равно ее накрывал неприятный липкий страх. Рано потеряв самого близкого человека, она не выносила любые темы, связанные со смертью, с ее зловонным дыханием. Почему же неведомые охотники не испугались поставить хижину так близко к Академии? Об этом она задумалась лишь сейчас, разглядывая, как растворяются на косых бревенчатых стенах кляксы фиолетового тумана. Наверное, перспектива продавать дичь сразу и тут же получать вознаграждение пересилила страх. Внутрь она попала так же легко, как в первый раз. С замком справился бы даже ребенок, при условии, что имел привычку играть с отмычкой. Впрочем, она применила простейшее заклинание, подчиняющее железо. Снова дверную ручку кто-то обмотал тончайшей черной резиночкой. И не жаль же переводить такие редкие материалы ради малопонятных символов. В домике чисто. В свой единственный визит она заглянула только на кухню. Выпила чаю, сделала себе тост с ежевичным вареньем. Откуда у этих людей средства, чтобы приобрести столь дорогой сундук, в котором поддерживался полнейший вакуум и не выживали бактерии? Загадка. Сейчас она нашла там еще и малиновый джем. Бекон и яйца, кровяную колбасу и почему-то рыбные крекеры. Ммм, намечался целый пир. Неторопливо соорудила себе обед. Туман за окном не собирался рассеиваться. Значит, путь в академию пока заказан. Почитать нечего. Сумку с учебниками она оставила на кровати. Не тащить же их на спине в такую даль. Да и потом она должна остаться инкогнито. Вдруг ей попадутся люди. Веки постепенно тяжелели. Перед зачетом Бездна поглотив всех руноплётов до единого, она не смыкала глаз. Двойник вышел похожим на неё до последней родинки, до каждого белобрысого завитка над высоким лубом, но никак не хотел шевелиться. Они, слючи, чего только не перепробовали. Подруга зачем-то притащила учебник по некромантии для девятого курса. Как Вивьен не доказывала, что им всего лишь требовался хороший артефакт? Двойник – это мастерски сотворенная эфирная копия. Без души и толком без тела, но ведь не мертвая же. Спасла положение книга, которую Вивьен приметила в хранилище артефактов, когда училась с ними два года назад. Но и с ее помощью на оживление ушла целая ночь. Сейчас девушка пришла в себя над миской с супом и когда хоть успела разогреть. Нос почти задевал кубики жира на поверхности бульона. Пальцы чертили на салфетке пятиконечную звезду, а в ней еще одну и еще. Эта пентаграмма ей смутно знакома. Что-то связанное с мамой, наверное. Своё раннее детство Вивьен помнила смутно. но плохо различимые образы преследовали ее во снах. Ну и здорово. Раз она спит, сидя на высоком стуле, его сколачивали явно для великана, то пора отправляться в кровать. Осмотр хижины выявил другую странность. Комнат здесь оказалось больше, чем дом мог вместить в себя в принципе. Из кухни она вышла в маленькую, почти уютную гостиную, с камином и медвежьей шкурой на полу. Потом нашла уборную. Потом, очевидно, женскую спальню. Высокая кровать с балдахином и свисающими с него тёмно-розовыми кистями. Каждая шириной с голову Вивьен. А подушек на постели столько, что хватило бы на всю жилую зону силовиков. Еще шкаф, зеркало на ножках, зеркала на столиках. В этой комнате неуютно. Девушка вышла. Все это наводило на мысли. Во-первых, свидетельствовало о магическом происхождении хижины. Возможно, охотниками здесь никогда и не пахло. Во-вторых, это место облюбовал кто-то из академии, чтобы предаваться здесь. Плотские утехи, вот как это называется. Все эти постыдные шелковые простыни и наволочки. Куски драпировки, зеркала здесь явно не обращали внимания на силу чувства, на огромную любовь, которая сметает преграды между континентами и мирами. Не исключено, что в комоде свалены в кучу чулки и подвязки. Или что похуже, Вивьен поежилась. Не то, что у нее не было отношений. Она моментально сходилась с парнями, иногда влюблялась и так же стремительно остывала. И секса она не боялась еще чего. Она же демоница, а значит, может вскружить голову кому угодно. И физический контакт здесь ни при чем. Просто у каждого кавалера находились свои изъяны. Она их не искала специально. Однако читать любовный роман в мягкой обложке куда приятнее, чем терпеть на лице дыхание восьмикурсника, который переел мясной похлебки. Вивьен нашла вторую спальню. Совсем другое дело. Кровать широкая, но без излишеств. Деревянные изголовья из моренного дуба, черные простыни, всего две подушки. Тумбочка со светильником. Вон даже книги есть на полке. По истории Веринеи так назывался мир, в котором построили их академию. По мореходству несколько томиков сказок на родном для Вивьен языке центральных земель ада. Так, взяла вот эту и вот эту. Рухнула в кровать прямо в одежде. Несмотря на то, что защиту на входе поставила, Вивьен запечатала и спальню. Спокойный сон – это сон в одиночестве. Кажется, она заснула до того, как головой удобно устроилась на подушке.